А с этой хрени что нам теперь делать? Мрачно поинтересовался начальник охраны, любуясь участком стазиса посреди пустого зала. Мафий скромно промолчал, полагая, что признание в авторстве ничем здесь не помогут, а только добавят проблем. Как бы подтверждая правильность его мысли, голос Шелара в ухе трапливо предостерёг: "Молчи, пусть говорит паук". Мафий всё жем-то кивнул и в который раз попытался вытереть руки обо одежду. Но сухие места остались только на спине. Он не при делах, он ничего не понимает. Он малолетний провидец, оказавшийся здесь случайно вместе с Раэлом. И вообще, у него тяжёлый стресс, и он вот-вот сорвётся без чувств. Во всяком случае, так утверждает глава тёмной канцелярии. А он-то знает, что врач в таких случаях и лучшее, что можно сделать молчать и по мере сил подыгрывать. Пустой зал с выключенными декорациями выглядел угрюмо и зловеще. Маски и каркасы торчали в полумраке, словно причудливые деревья в гиблом лесу из сказок. Раненых и убитых давно увезли. Публика разошлась, никого к счастью не затоптав. Выживших террористов увели стражники. Обслуживающий персонал отправили по домам. Прибирать всё это безобразие им предстояло завтра, а сейчас по месту преступления ползла группа экспертов под руководством господ в штатском, а внутренняя охрана тоскливо озирала на разгром. прикидывая, наверное, как отразиться такой скандальный случай на их послужном списке. Запоздавшая подмога с темной канцелярией тоже незаметно рассосалась, осталось только пара телепортистов, чтобы отвезти домой начальника и всех, кого он укажет. У стойки доктор Эльмо, уже вернувший свой нормальный облик, негромко объяснял что-то полицейским, прижимая к себе спасенную дочь и время от времени кивая на двух типов на ручниках, сидевших чуть поодаль. Один из них все еще пребывал в шоке, а второй, не обращая внимания на наручники, взахлеб объяснял кому-то по телефону, что он был неправ, потому что раньше не понимал, но теперь все изменилось, и он больше никогда. Рядом неподвижно торчал мэтр Ушеп, честно изображая деактивированного голема для поддержки наспех изобретенного объяснения Раэла. Сам глава темной канцелярии, непривычно растрепанный и усталый, Сидел, уцелевшим в столе, и из последних сил пытался контролировать ситуацию. Стазис развернётся сам через Он прищурился, изучая структуру заклинания, примерно четверть часа. Позаботиться, чтобы в это время никто больше не подлес под пули. Какие пули? заинтересовался господин Штаск, отвлёкшись от подчинённых. Райл с видимым усилием поднял руку и указал на висящие в воздухе пули, успевше вырetis из стволов. но застывшие в поле стазиса. Вот эти. Когда закончатся действия заклинания, они полетят по прежней траектории. Там же внутри штатские, встревожился начальник охраны, еще раз присмотревшись к живописной композиции. Я наложил на это место усыпляющее заклятие. Все, кто находится внутри, просто упадут, и террористы, и попавшие в поле гражданские лица. Надеюсь, вы их сумеете растащить самостоятельно. Да не вопрос. Да. Он улыбнулся в лице начальника охраны. И на том спасибо. Без вас всё было бы куда хуже. Обращайтесь, если понадобится. Любезная улыбка получилась кривой и усталой, но недовольство никто не выразил. Даже далёким от магии местным жителям было понятно, что силы мысли удержать в поминовении огромную массу испуганных людей задача не из лёгких. Если нужно будет выяснить какие-то дополнительные детали, тоже обращайтесь. Только прошу вас завтра. Я сегодня уже ни на что не годен. Мальчику необходима психологическая помощь. Возможно, придётся стереть из его памяти травмирующие воспоминания. Доктора срочно надо переправить на бету, чтобы восстановить ограничительные браслеты, пока его тело не завладел кто-нибудь менее симпатичный, чем хранительница Ашига. Да ещё и наша операция по захвату склада контрабанды провалилась с таким треском, что представить стыдно. «Там тоже что-то подобное», – непременно уточнил господин в штатском, кивая на солящий вокруг погром. «Наверное, профессиональный интерес, как у Шелара». «Нет, просто успели перепрятать. И нам теперь предстоят долгие и весьма неприятные объяснения на высшем уровне». Райл еще раз вздохнул и поднялся. «Мотылек». Мофей без слов поднял голову, вопросительно устаившись на него. «Нам пора возвращаться». Нет, ты сейчас не в состоянии телепортироваться самостоятельно. Следуй за мной. Асториус внимательно оглядел Санчеса, вернувшегося с совещания в своём родном мире и описавшего итоги оного совещания одним ёмким и всеобъемлющим словом, и в душе согласился, что данное слово как нельзя более подходит к ситуации. А если подробнее, поинтересовался он, протягивая руку к холодильнику. что ваша особо тонкая провокация порвалась под собственным весом, ты вчера в общих чертах упоминал, а точнее». Бывший агент Сидоренко расстроенно махнул рукой и тоже стунулся в холодильник. «Знаешь, как бывает, когда головастики увлекаются самим процессом своей охрененно тонкой интриги и забывают, что не одни они на свете такие умные?» «Сам Грешин бывало», – пожал плечами Астолиус, «и на каком этапе их раскусили?» Это такое впечатление, что эльфы с самого начала все знали и держали под контролем. Мы играли свою партию, а они за нашими спинами свою. В итоге, как только мы вывели в людное место нашего переселенца, чтобы прослушал объект на возможное вранье, они подстерегли его в сортире и умыкнули прямо из-под носа охранника. Мы еле успели перепрятать кристаллы, и теперь остается только молиться, чтобы они нормально доросли без присмотра специалиста. Ну, насколько мне известно, если он успел задать все нужные параметры, кристаллы прекрасно вырастут сами. На этом этапе специалист нужен только если что-то пойдёт не так. Много он рассказал эльфам.